Глава пятнадцатая «Смелое заявление для чужака, Свят!» — хмыкнула рация голосом старого Эквита. «Ты ведь из другого мира, наследник Хванта, который как-то обрел его способности». «Это все не важно, Марней. Я нахожусь на подземной базе, которую полностью контролирую. Значит, я на своей земле, а ты пришел сюда без приглашения. Пушку мне сломал». «В таких убежищах их обычно ставили парами. Значит, у тебя осталась одна. А у меня ещё много людей, чтобы вскрыть её месторасположение. А потом я смогу подтащить к лифту взрывной отряд большой мощности, и твоя база перестанет существовать». Это не прозвучало вслух, но подразумевалось. «И чего же ты хочешь, парней?» «Тебя, юный наследник Хванта. Мне нужен ты. Какой прямолинейный». Но зато ясность проявилась. Не ошибся я в предположениях. Владитель Креспа пришел именно по мою душу. В каком качестве? Типа той телочке, которая тебя сюда привела? Принеси-подай. Смешок. А это уж тебе решать. Ты можешь выйти сам. А могу и я выковырить тебя из-под камня. Я умею, знаешь ли. Это не первый схрон Старой Империи, который я вскрываю. Там рядом с тобой одна женщина есть, Эрина. Горячая, кстати, штучка. Не пробовал? Так вот, она тоже очень хотела лапы наложить на мою тушку. Расспроси ее, чем для нее все закончилось. Надежда после такой фразы как-то странно на меня посмотрела. Я перевел этот взгляд как «И ее? Ну ты, кобель!» А что значит «и ее»? Я как бы по согласию никого насильно в постель не тяну. И вон она сама так решила. Эта, которая гончая, тут вообще вопрос открытый, кто еще кого. Впрочем, во взгляде помощницы-олигарха осуждения не было. Скорее, удивление такое, мол, вот уж не подозревала, что ты такой потаскун. Сергеев, заметив наши переглядки, шикнул. Его женский вопрос волновал мало. «Больше тот факт, что я отошел от сценария. И вообще, потом про свои героические похождения будешь рассказывать». Кивнул. «Я что? Я ничего. Просто, к слову, пришлось. И зловредную эту бабу, которая уже дважды чуть меня не убила, хотелось зацепить побольнее. Пусть гадина вспоминает, как она первую нашу встречу орала. «Вообще, как-то много в последнее время Эйрины». Прямо вот из каждой щели лезет. Надо с ней закрыть вопрос уже как-то радикально. Я всегда получаю то, что хочу, парень, между тем трещал в рации голос Марней. Поэтому лучше бы тебе. В этот момент Сергеев кивнул, и я выдал в эфир им подготовленную фразу. А зачем я тебе, Марней? Зачем тебе уника способен перемещаться между мирами? Надо уводить разговор от обсуждения взаимной крутости, пояснил он негромко, когда я отпустил кнопку приёма передачи. Это прямой путь к конфликту, который стороны не согласятся разрешить никаким другим способом, кроме крайнего. Кто-то должен сдать назад, чтобы потом отыграть позиции. Ну о'кей, он у нас умный. Дурак бы миллиардов заработать не сумел. Это глупый вопрос, мальчик, пшикнула Рация. Сам-то, как думаешь, Зачем ещё может понадобиться человек, способный перемещаться между мирами? А Сергеев оказался прав. Смена темы сразу увела Эквита в сторону от зловещих обещаний. Олигарх тут же поднял большой палец и стал совершать кистью вращательные движения. А теперь, говорил этот его жест, можно переходить к предложению. А тебе нужен именно доступ к другому миру или то, что этот мир может предложить? — спросил я. — Я почему спрашиваю? Может, ты просто ищешь новые впечатления и любишь путешествовать, а на благо развитой цивилизации тебе плевать? Сергеев считал так. Марнею нужен не сам факт похода в другой мир, а практичные вещи, которые помогут ему сделаться королем горы здесь. У владителя Креспа плохие отношения с двумя другими эквитами в этом регионе. Он хочет поднять Импел и получить контроль над последними в этой местности репликаторами. Для этого ему нужно хорошо вооружить своих людей, дать им нечто большее, чем редкие осколки павшей цивилизации. Автоматы, рации. Да мало ли что ещё может понадобиться здесьнему микродиктатору. А это уже точка торга. Мы, говорил олигарх Можем вооружать его армию, получая в ответ образцы технологий и стравливая между собой двух недругов. А по нам потом это не бабахнет? уточнил я. Читайте историю, молодой человек, усмехнулся владелец заводов, газет, пароходов. Варварам никто и никогда не продавал хорошее оружие. У колонизатора всегда должно оставаться превосходство во всех отраслях военного дела. К тому же, даже пулемётом ты ничего не сделаешь, если не сможешь сам производить к нему патроны. Некоторое время на том конце связи молчали. Вероятно, Марней обдумывал то, что услышал, и пытался решить, выгодно ему это или нет. Наконец, чёрная коробка на столе зашипела помехами и выдала: "Что ты можешь предложить?" Надежда, увлечённо слушавшая переговоры, скинула руку жестом: "Иэс". «Yes». Олигар довольно кивнул, а спецназовцы заулыбались. Всё шло, как предсказывал наш специалист по переговорам. Во что я, признаться, не очень верил в начале. А что тебе нужно, Марней? Подозреваю, оружие, верно? У тебя же намечается маленькая победоносная война с имелом? Верно. После очередной долгой паузы сказал он: Только мне непонятно, зачем торговать с тем, кто слаб. Не проще ли взять его и сделать своим слугой? К слову, мои люди живут очень хорошо. Ты сперва возьми, умник. Сергеев тут же шлёпнул меня по ладони. Не отклоняйся от сценария, прошептал он, словно марней мог нас услышать. Зачем ты его заводишь? Мы только подошли к сделке. Ладно, признаю, Эмоции взыграли. Но он тоже дерзкий. «Зачем мне торговать со слабаками?» «Это где ты, пенек мшистый слабака, нашел?» «Это не сложно», — покровительственно произнес Морней. «Ты думаешь, что можешь просто сбежать?» «Сейчас да. Но ты заинтересован в этом мире, а значит, будешь ходить сюда и дальше. Ирина сказала, что ты всегда возвращаешься в то место, откуда пришел». Ая, могу держать здесь отряд бесконечно долго. Рано или поздно ты придёшь. Скажи, что ты подумаешь, потребовал Олигарх. Больше всего мне хотелось послать на хрен этого очень умного и коварного эквита. Но я не стал идти на поводу у эмоций и озвучил в рацию, что беру время на раздумья. Что? Повернулся к Олигарху. Зачем? О чём думать? Сергеев в это время о чём-то яростно шептался с Гричихиным. Нужно продемонстрировать силу, настаивал ФСБшник. Сейчас не лучшее время, возражал миллиардер. О чём разговор? подключился я. В двух словах суть спора заключалась в следующем. Майор был уверен, что дальнейшие переговоры без демонстрации силы ни к чему не приведут. Мол, видел он таких бородатых хозяев положения, которые настолько упёрты в личное могущество, что пока по башке нормально не получат, разговаривать с ними бессмысленно. Молодь с птахом горячо поддерживали своего бывшего сослуживца. Сергеев вместе со ставшенной его сторону Надей утверждали, что любой акт агрессии сейчас сыграет на руку именно врагу. Да вы никогда с такими отморозками дела не вели, Михаил. Горечился Гричихин. "Уж поверьте, Антон, были и более отмороженные", возражал Сергеев. Я с минуту их слушал, и в это время в моей голове формировалась идея. С одной стороны, олигарх прав. Если я сейчас выведу кавалерию, и нам даже удастся напенать противника, он лишь разозлится. То есть он поймёт, что у Свята есть поддержка. Но меня при этом продолжат считать слабоком, за которого всё решают другие, и будет лишь ждать удобного момента, чтобы перевести нужного ему специалиста под своё крыло. То есть после порки он может даже согласиться на торговлю, но затаит зло. Точнее, он при любом раскладе затаит, но при этом будет считать меня мальчиком для битья, которого прикрывают большие дяди. А мне это надо? С другой стороны, Прав и гук. Демонстрация силы нужна. Эквиты только этот язык понимают, но не вооружённой поддержки, которую я могу выставить на поле, а именно личной силы, моей, эквитской. Слушайте, прервал я спорщиков. А если вот так сделать и коротко описал им суть идеи. Пришлось, правда, о своих способностях рассказать чуть больше. Последнее, кажется, Я против, ожидаемо высказался Сергеев. Слишком высок риск. Я тоже, поддержал его Гричихин. А зачем нам модная штурмовая авиация за много-много миллионов, если мы её не используем? встал на мою сторону Птах. Сидеть, смотреть на неё и радоваться? Но «Ну, свят скорее снайперская винтовка в твоём образе, усмехнулся Молой. Но я с тобой согласен в целом. И я внезапно встала на мою сторону Надя. Формально у неё не было права голоса, но я решил на этом моменте внимание не заострять. Один хороший щелчок по носу, и мы будем вести переговоры на совсем других условиях, добавил я. Или останемся тут навсегда, возразил ФСБшник. Ой, знаете что? возмутился я. Мы тогда обречены всю дорогу сидеть на этой базе. Таких, как Марней, тут ещё немало. И будет лучше, если они сразу поймут, насколько опасно связываться лично со мной. А риска, считай, и нет такого. Я всегда могу уйти порталом. Ещё минут 10 мы препирались, но мне удалось додавить аргументами. А Марней к этому времени как раз потерял терпение. Ну что ты решил, юный наследник Кванта? спросил он. "Выйду и поговорим", ответил я. "Не побоишься встретить?" "Выходи". Короткий смешок. Риск действительно был небольшим. Не больше, чем на реликтоваго зверя выходить, когда одному хитросделанному олигарху приспичило стать первым охотником в новом мире. Все на быке в полной боевой готовности. Да и сам я в отличной физической форме. В контакт лесть не собираюсь, сражаться со старым эквитом тоже. Мне нужно лишь кое-что ему показать. Подъём на лифте, и я на поверхности. Напряжён, как струна на гитаре. Не перетянуть бы. Ещё в кабине я получил от системы безопасности убежища информацию о выдвижении противника. В зону действия камер попало только 10 человек. Сам Морней Эринах в пяти шагах за его спиной и восемь воинов, растянутых в цепь. Я иду медленно, в постоянной готовности сделать следующий шаг в портал, наблюдая за эквитом и его людьми. Когда нас разделяет не более 30 шагов, останавливаюсь. От волнения немного глохну. Кровь бьёт по ушам. Обсудим наше разногласие, говорю. Шаг. Смелый. качает тот головой Ещё шаг Убивать он меня не станет, в этом я уверен на все 100. Попробоет глушануть чем-то вроде станера? Поставит глушилку, чтобы забить доступ к системе? Ни первое, ни второе мне не опасно. Вывалиться в свой мир я могу и частично оглушённым, а портал работает без привязки к сети. Но глупый, уточняю, Ещё шаг. Нет, глупо было бы оставаться внутри, а сейчас ты сделал правильный выбор. Поверь, я не собираюсь делать тебя бесправным извозчиком. Ты можешь стать моей правой рукой, развиваться под моей защитой, но для этого, конечно, я должен иметь кое-какой контроль над тобой. Ещё шаг. Достаточно. Дистанция оптимальная. «А мы уже обсуждаем, как я тебе служить буду?» Делана удивляюсь я. «Что-то не помню, когда я сказал «да».» «Ты вышел!» — резонно возражает Морней. «Ага!» — говорю. «Вышел!» Мои руки опущены, поза выражает крайнее миролюбие. «Я делаю еще один шаг вперед, но не в этом мире. Оказываюсь на нашей базе под Истрой». Секунду смотрю на удивлённые глаза какого-то техника в Авангаре, откуда мы все входы и выходы совершаем. И снова шагаю в портал. Отсчитываю про себя уходящие секунды. Пока прошло 4. 5. Оказываюсь на точке в 40 метрах за спиной у солдат Марнея. Меня не видят. Пока. Иду тихо, стараясь не задеть никакого камешка ногой. Привязки ближе не было. Поэтому надо подобраться поближе. Но вот кто-то кричит, и я тотчас перехожу на бег. Пульс в ушах стучит: 15, 16, 17, 18. Расстояние уже позволяет использовать малый портал. Выхватываю из инвентаря обычный боевой нож, одолженный у Малова. Вход у руки, выход в 22 м, где я прометчиво расположился комитет повстречи. Удар! Ирина хрипит и валится на землю. Нож вошёл прямо под левую руку, в сердце. На всякий случай бью ещё раз. Ожбольно живучая эта гончая. Марней поворачивается и видит мою бегущую фигуру, дёргает рукой, что-то бросает. Но поздно. Я снова вхожу в портал. 27 28. Техник на базе отскакивает в сторону, когда я снова появляюсь у него под носом. Что-то кричит. Но я его не слышу. 29 30. Появляюсь в том же месте, откуда стартанул, то есть в 22 м от группы Марнея со стороны схрона Паохванта. Отсюда я вышел, здесь третью точку координат и бросил. Вижу мёртвую, очень надеюсь, Ирину. Вижу Марнея, который смотрит в другую сторону и его бойцов, нервно крутящих головами. Достаю пистолет. Тоже у малого отжал. Бэнк-бэнк-бэнк. Попасть на бегу сложно, и я справляюсь вовсе не на отлично. Лишь двое солдат креспа получают по пули. Третьему повезло. Я промазал. Тридцать пять. Тридцать шесть. Портал. Ровно в тот момент, когда среагировавший Марней снова что-то кидает в мою сторону. Третье явление техника, которое происходит уже без криков. Устал мужик волноваться. Я его понимаю. 38-39. На сороковой секунде вхожу в холл базы. Третья точка в Мишеси у лифта. Целых 20 секунд стою, пытаясь восстановить дыхание. Запас времени ещё есть. Я могу повторить всё ещё раз. Но считаю, что борзеть не стоит. 1 2. Я ещё мог провести марнея, но к третьему он будет готов. Лютое нервное напряжение бьёт по мозгам. Я не знаю, плакать мне или смеяться. Такое ощущение, что за 40 секунд я прожил целую жизнь, очень короткую, но чертовски наполненную событиями. Выбираю смех. Правда, получается он нервным, немного истеричным, больше похожим на девчачье хихиканье, но я не жалуюсь. Дыхание восстанавливается, и я уже спокойно шагаю в сторону конференц-зала. вхожу как раз на фразе Гричихина Идиотская идея. Какая? с интересом спрашиваю. Время наконец возвращается к привычному ритму. Все резко обернулись, а малой хлопнул Птахо по плечу, выматерился и рассмеялся. Всё? спросил Сергеев. Для них я вышел из этой комнаты 2 минуты назад. Поднялся на лифте на поверхность. вступил в диалог с Марнеем и вдруг оказался здесь. Нет, ответил я. Ещё не совсем. Взял рацию со стола, отметив, что рука ходуном ходит. Нервы у меня, конечно, не стальные канаты. Колени тоже дрожат, но их-то не видно под штанами. А вот на пальцы, как мне кажется, все сразу же обращают внимание. Свято вызывает Марнея. Ты там ещё не сбежал? Ждать пришлось долго, минуту не меньше, я уже не считаю секунды. То ли рация была от Эквита далеко, то ли он не знал, что мне ответить. А может, просто ругался сейчас, когда до него дошло, что мальчишка переиграл его в чистую. Когда же в динамике раздался его голос, звучал он уже спокойно. Это была впечатляющая демонстрация, молодой наследник Хванто. «Все еще уверен, что запер меня тут?» «А? Морней?» И тут меня накрыло откатом. Появилась эйфория, я вдруг понял, что я практически всемогущий. Слова похвальбы буквально рвались наружу, и чтобы не рассказать все морнею, я набираю полные легкие воздухом и задерживаю дыхание. Но старый Эквит и так все понял. «Серия прыжков между мирами как оружие. Очень умно, Свят. Признаю, я тебя недооценил». Нет. Теперь я не уверен, что смогу тебя запереть. Я предлагаю вернуться к той части переговоров, где ты говорил об оружии. Это предложение ещё в силе? А он хорош. Мгновенно сориентировался, сдал назад и тут же продолжил беседу, будто и не было никаких взаимных угроз. И про трёх мною убитых людей не вспомнил. Просто впечатляющая демонстрация. Сергей радостно оскалился. Надежда дёрнулась вперёд, будто собиралась обнять меня от избытка чувств, но потом вспомнила, что она важная и серьёзная девушка, личная помощница олигарха и вообще. Короче, задушила свой порыв. А зря. Я бы не против был прижаться к чему-нибудь мягкому. Малой похлопал по плечу. Птах тоже выдал какой-то комплимент. И только Гричихин смотрел на меня сурово и как-то осуждающе. Что, Гูก? Мне уж-то расстроился, что я не про все свои возможности рассказал? Ну так обтирайтесь, товарищ майор. Тозы в рукаве в нашей славной компании все держат. И я ведь до сих пор не всё сказал. Упомянул только про две возможные точки выхода для своего межмирового портала, не про три. Так что давай «Гадай, сколько их у меня!» «Думаю, нам стоит начать с другого», – произнес я в рацию. «С того, Марней, что ты можешь мне предложить? Я оружие. А что есть у тебя?» Это я уже без подсказки Сергеева сообразил. «Да тут и дурак бы понял. Надо даже мать Эквита, пока он тепленький». «А чего ты хочешь?» – доносится из рации. И прямо во время этого вопроса Я услышал на заднем плане какие-то крики и стрельбу. Моментально переключил внимание с разговора на охранную систему бункера. На камере практически на пределе видимости шла рубка. Какие-то люди, местные, судя по всему, напали на людей Марнея и теснили их. У нас тут новые гости, сообщил я соратникам. Кто-то напал на Марнея, они сейчас сражаются. И кто это? Вопрос прозвучал сразу ото всех, разве что Гричихин опять промолчал. Не вижу пока. Да твою мать, воскликнул я. На камере возникла знакомая фигура, которая с дивной лёгкостью расправляется с солдатами Креспо. Только один человек, на моей памяти, мог вот так идти через десяток противников и не сбавлять темпа. Что? Ни что? А кто, малой? Гасией, пожаловал.